ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Часов в одиннадцать утра я приехал в офис Фэншоу. Они с Мэддоксом корпели над делом Шерман. Прикрыв за собой дверь, я проследовал к столу Мэдекса. Тот хмуро следил за моими движениями. «Где ты был?» — рявкнул он. «До «Да тебя не дозвониться. Куда ты вчера ездил?» «Простите», — сказал я. «Я ездил в Спрингвил. Хотел найти брешь в этом самом деле, но не нашел». Вместо этого выдал все наши секреты. Я ожидал, что Медок взорвется, но этого не произошло. Он сидел совершенно неподвижно. Глаза его внезапно превратились в гранитные камешки, а у рта выступила пена, но он держал себя в руках. «Насколько все плохо?» — спросил он с досадой. «Хуже не бывает. Садись и рассказывай подробности». Я сел и рассказал подробности. «Ну что ж, надеюсь, ты доволен собой». — сказал он, когда я договорил. — Угодил прямиком в ловушку. — Черт побери! Ты забил гол в собственные ворота. — Наверное, вы правы, — согласился я, обливаясь потом. Извиняться не было смысла. Медекс был равнодушен к извинениям и раньше, и теперь. Откусив кончик очередной сигары, он сказал. — Слыхал, что Гузьер уволился. — Да, он собирался. — Честно говоря, мне не жаль, что он ушел. До поры до времени он был хорошим продавцом, но в конце концов запутался, перестал понимать, что хорошо, что плохо. Как и ты. В таком случае мне тоже лучше уволиться. Я с надеждой ждал, что Медекс возразит мне, но этого не произошло. Закурив, он погрузился в раздумья, и это были самые долгие две минуты в моей жизни. «Твои действия», — наконец сказал он могут обойтись нашей компании в 100 тысяч долларов. И остальным компаниям тоже. Это не было случайной ошибкой. Это было явное, тупое, безответственное вредительство. Тебе было сказано не лезть в это дело. Было сказано почему. Было сказано и раз, и другое. И ты все равно полез прямо в капкан. И нет ничего, что могло бы оправдать твое поведение. У меня есть все основания выставить тебя за дверь прямо сейчас. В любом случае придется сообщить обо всем остальным компаниям, ведь за расследование отвечаю я. Скорее всего, мне скажут, что тебя нужно уволить. Когда мой человек перестает подчиняться приказам, он выходит на тонкий лед. Что будешь делать, Хармас? Наверное, увольняться, — сказал я, будучи сам себе противен. А что тут можно сделать? Мадекс изучающе, смотрел на меня. Точно уверен, что делать нечего? Спокойно спросил он. Ты заварил эту кашу. Может, тебе ее и расхлебывать? Если бы у меня был шанс все исправить, я бы так и сказал. Ведь нам еще не предъявили иск. Любой мой шаг заводит меня в тупик. Пожалуй, чтобы распутать это дело, нужен человек поумнее, чем я. Хермес, ты работаешь на меня семь лет, — заметил Мэддокс. И до сих пор меня не подводил. Вот что я сделаю. Дам тебе месячный оклад и месячный отпуск. Я не желаю знать, куда ты поедешь или что ты будешь делать. Но если ты вернешься, раскрыв это дело, ты останешься работать, как будто ничего не произошло. В противном случае возвращаться тебе не стоит». Он черкнул что-то на клочке бумаги и бросил его на стол. «Отнеси это в кассу, получи деньги. Тем временем я передам дело Олли Джексону». Посмотрим, вдруг оно окажется ему по зубам. Джексон тоже работал у нас следователем. Олли всегда считал, что из нас двоих он поумнее. Я же придерживался обратного мнения. «То есть вы хотите заменить меня Джексоном?» Спросил я, удивленно глядя на Мэдекса. «Джексон умеет выполнять приказы, Хармос. Эту работу получит он. Если раскроешь дело самостоятельно, что ж, отлично». Но сейчас мне нужно подключить надежного следователя. А Джексон — парень надежный. Я щелчком переправил ему клочок бумаги с запиской. «Оставьте себе в качестве салфетки. При случае высморкайтесь», — сказал я, стараясь не срываться на крик. «Я увольняюсь!» И вышел из офиса, хлопнув дверью.